Его волнует только власть. Так что сомневаюсь, что многие из тех, кто поддерживал Константина, присоединятся к Алексу. А что насчёт того дракона? Задала следующий вопрос Гвенда. Он же элементаль хаоса, да? Но он такой огромный. Это был автоматонос. Думаете, об этом нас предупреждал Воран. Автоматонос тоже огромный, но он совсем другой. Хотя «Раз Алекс вернулся, кто знает, что еще пришло в наш мир вместе с ним», — сказала Тамара. «Нам придется иметь в виду, что даже если у него нет последователей, он в состоянии контролировать достаточное количество монстров, и прямые удары по нему вряд ли возымеют успех». «Никто не знает, как остановить поглощенного хаосом», — продолжил Кол. «Если на то пошло, я вообще мало что знаю о поглощенных».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 и проверили собственные запасы вредных вкусностей. Итогом всей этой активности стало блюдо, в котором хоть что-то просто обязано было привлечь внимание Уоррена. На нём лежали пещерные кузнечики, безглазая рыба, разноцветные камни, угольки и лишайник со вкусом сладкой ваты. Вчетвером с Хевоком позади, они какое-то время побродили по пещере с криками Уоррена. Затем поставили блюдо на пол и приготовились ждать. Ничего не происходило. Джаспер начал что-то насвистывать. Гвенда с Тамарой расчертили поле для крестиков ноликов. Час ближе, чем, громко произнёс Кол в надежде, что Ящер не сможет удержаться и закончит свою любимую фразу. Что, спросила Гвенда?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 вы видели поглощённого хаосом, да? Вы знаете, о чём предупреждал вас Оран? Да, мы знаем, подтвердил Кол. Но о на будущее можно предупреждать немного конкретнее, спросил Джаспер после неудачной попытки схватить ящера для допроса. Без всей этой недосказанности. Просто говорить так, как есть. Оран мрачно покосился на него и проглотил последнего кузнечика. Идите за вороном. Мне нужно кое-что вам показать. Он всегда говорит о себе в третьем лице, шипнула Гвенда, когда они вышли за ящером в коридор. Не всегда, ответил Кол. Его периодически переключает. Гвенда пробормотала что-то насчёт того, что она поверить не может, что они действительно это делают. Было поздно, и свет в коридорах приглушили. Им никто не встретился.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 Наконец они оказались перед проходом, больше напоминающим трещину в скале. Он был чудовищно узок. Ворон исчез внутри, явно ожидая, что они последуют за ним. Хева, который никак бы там не пролез, обеспокоенно забегал вокруг. Кол посмотрел на Тамару. Та с трудом сглотнула и затем скользнула в проём вслед за ящером. Им пришлось протискиваться боком.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 Как мы здесь оказались? Ко всему ведёт тайный проход, ответил ящер. Кое кто здесь ожидает вас. Он резко побежал по коридору. После секундного колебания ученики последовали за ним. Горячий воздух обжигал лёгкие колла. Тамара и остальные выглядели не лучшим образом. Он был рад, что Хавок не пошёл с ними. Кому захочется ходить здесь в шубе?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 «Твоя сестра свободна!» Раздался голос, трескучий, как само пламя. Кол тотчас его узнал. Ученики повернулись к клетке напротив. Маркус, поглощенный огнем, восседал внутри на огненном троне. Он был весь, словно слеплен из черного дыма, и лишь глаза его пылали. Когда-то он был учителем мастера Руфуса. пока огонь не овладел им. Воран с писком забежал в клетку Маркуса, взобрался по дымной ноге и уселся у него на колено. Маркус почесал чешуйчатую спину ящера, и тот наполовину прикрыл глаза и заурчал. Кол успел повидать много странного, но стоило признать, это било все рекорды. "Вау", прошептала Гвенда. Кол про себя согласился.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 Этот поглощенный был предан хаосу, но ему удалось пробить проход назад в наш мир. Он привел с собой тех, кто может ему здесь помочь. А Джаху, великого дракона, Автоматоноса, самых свирепых, охваченных хаосом, что когда-либо отправлялись в пустоту, все они теперь на его стороне. — А что насчет Стэнли? — спросил Джаспер.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 Но ну, ещё бы. А отозвался Маркус. Кол был раздражён и весь вымок от пота. "Зачем ты хотел нас видеть?" ворн сказал: "Это ты послал его за нами". Услышав своё имя, ящер залез на плечо Маркуса и принялся перебирать лапками, будто кошка, лавя длинным тонким языком горячий воздух. Кол подумал, что эти двое были ближе, чем он полагал. Это вы искали воррена.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 — Замечательно, — сказал Кол. — Так помоги мне! Помоги нам! Маркус посмотрел на него своими пылающими глазами. — Все необходимое у тебя уже есть. — Это он обо мне? — спросил Аарон. — Арон. Я не понимаю, что это значит, — воскликнул Кол. — Хоть раз скажи прямо, что ты имеешь в виду. Хватит с меня загадок. — Удачи, магия!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 «Час настал!» — объявил ящер. «Погоди!» — встрепенулась Гвенда. «Ты вроде говорил, что он ближе, чем мы думаем!» «Час настал!» — повторил Уоррен и убежал в тень. Гвенда повернулась к Колу. «Он всегда так говорит?» «Пожалуйста, скажи мне, что это обычное для него поведение!» «Эм-эм-эм-эм!» — протянул Кол. «Нет!»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 убивающим магов хаоса их же собственной магией. Алекс модифицировал алкохэст, чтобы украсть у Арона способность творца, после чего, к счастью, этот артефакт был уничтожен. Большинство других изобретений не представляло особого интереса, вроде ножей, которые возвращались в руки бросивших их. Попадались и откровенно странные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 Лицо вышло очень похожим, только тело получилось заметно крупнее, а в разрывах рубашки виднелся накачанный пресс. «Ам-м-м-м-м!» — смущенно протянул Кол. Тамара выхватила рисунок из его рук. «Это потрясающе!» — воскликнула она с насмешливым. Кол был в этом уверен, энтузиазмом. «Ты очень талантлива! Мы повесим это на стену!» «А вот и нет!» — возразил Джаспер ah, de —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 Может, нам стоит пойти куда-нибудь в другое место? шёпотом предложил Кол. Так, так, так. Вы только посмотрите, кому хватило наглости сюда заявиться, сказал кто-то. Ниселия, говоривший оказался рыжим парнем в джинсовой рубашке и шортах для плавания, из которых торчали длинные тощие ноги. Коллу он показался знакомым, но он не был уверен. Это Колтон Маккармак.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 Вы были близки с Алексом, наклонился вперёд Колтон. Не так ли? Ты к чему это, Колтон? спросила Тамара, уперев руки в бока. А Алекс притворялся нашим другом. Он убил Арона, который был противовесом Колла. Ты же не думаешь, что мы его большие фанаты. Оставьте Колла в покое, вмешался Кай. Он выглядел смущённым. Кашлянув, он добавил: Мы все видели, как он спас тех ребят. И уничтожил магию хаоса Алекс Страйка. Очевидно, что он на нашей стороне. Слишком очевидно, возразил Коултон. А Алекс уже получил, что хотел. Я думаю, всё это было подстроено, будто бы Коул прогнал поглощённого, хотя на самом деле он заодно с ним. За одно? повторил Джаспер. Ты решил поиграть в детектива? А ты повернулся к нему Коултон. Разве твой отец не присоединился к мастеру Джозефу? Ты говоришь, будто у нас есть причина доверять тебе, что ты верен магам, но как же так вышло, что когда Кол сбежал из тюрьмы, вы с Томарой оказались там вместе с ним? С Томарой, чья сестра Кимия встречалась с Алексом. Все знают, что вы бесчестные. При упоминании отца Джаспер будто съёжился. Колла охватила ярость.